Глава 33. Раткин сделал очередную глубокую затяжку и закашлялся. Они с Соколовым сидели неподалеку от места преступления, курили и обсуждали произошедшее. Устроились оперативники в соседнем цеху, чтобы запах плоти не был таким сильным, но помогало это плохо, потому что стены между помещениями наполовину были разрушены. Пусатый прекрасно видел, как возле котла суетятся криминалисты, судмедэксперты и все остальные. И всякий раз, как он на них смотрел, ему казалось, что удушающий мясной запах наполняет его легкие до отказа. Дышать было решительно невозможно. Поэтому он, не переставая, курил, чтобы хоть как-то заглушить эту вонь, скорее всего, по большей части воображаемую, воню табачного дыма. Святослав тоже курил, хотя не так судорожно, как его подчиненный. А когда Раткин вытащил из пачки очередную, пятую за последние 10 минут сигарету, майор посмотрел на него вопросительно, мол, что, серьезно? Капитан стушевался и попробовал запихнуть сигарету обратно в пачку. «Все, не буду больше». Но руки у него так дрожали, что сигарета переломилась и засыпала ему брюки табаком. «Ты кури, кури», — успокоил его Святослав. «И самое главное, ноздрь, Маш». Похоже, эти простые слова подействовали на Радкина успокаивающе. Он перестал судорожен дергаться, убрал пачку в карман, так и не вытащив следующую сигарету, и даже вздохнул. «Да тут вроде войн-то и нет уже», — произнес он с сомнением. пытаясь уговорить в первую очередь себя самого. Засохло все. Вони нет. Атмосфера есть. Соколов скачал на ноги и сошагал из стороны в сторону. Короче, все, боец. Поехали, продолжаем. Работаем. Что тут произошло? Капитан попытался сосредоточиться и включиться в обсуждение. Он посмотрел в сделанной ранее записи, поводил пальцем по строчкам и ответил. Двойное убийство. Убитый, предположительно, Тагир Багиров и неизвестный наркоман, судя по забитым венам. отпечатки пальцев уже не осталось. Зубы оттуировки Соколов сунул руки в карманы куртки. Взгляд его был устремлён в пространство, создавал впечатление, что где-то там в параллельной реальности написан список действий, которые необходимо выполнить. Инструкция эффективного продвижения расследования. По остаткам кожи пробить отпечатки, идентифицировать, пробить все наркодиспансеры. Дальше причина смерти. Это к судебно-меди начал Раткин, но начальник его тут же перебил, бросив разочарованный взгляд. Ну, визуально. По тём каких средств было совершено убийство, будем всё пробивать. Где изготовили, откуда добыли, где видели. Быстрее, быстрее. Хоп-хоп-хоп. Руки майора стали быстро перебирать воздух, будто жонглёр подбрасывал и ловил мячики. От такого напора Раткин терялся ещё сильнее, нервничал и силился не отстать от начальника. Получалось плохо. Но зато он почти полностью забыл об ужасной картине преступления, переключившись на мозговой штурм. Э, были использованы котёл. Ну, он тут всегда стоял, эта же птицефабрика. Так, дальше. Цепи с балки, тросы это тоже было. Дальше, быстро, быстро. Э, отлить что? Вода, около 50 л. Да. Откуда взяли? Капитан снова полез в записи, перевернул пару страниц, нашёл нужное место. Предположительно, снег растопили, на экспертизу послали уже. Как была нагрета? Молниеносно задал следующий вопрос Соколов, не давая помощнику расслабиться. Генератор новый, где купленный, неизвестно, ребята смотрят уже. Так, дальше. Как он заработал на заброшенном заводе? Ну, это же генератор, удивился Радкин. Вопрос ему показался странным. Он стал объяснять: "Врубили, провели кабеля, до котла докинули. Кабеля, блин, гаркнул Соколов, многозначительно глянув на капитана. Тот не сразу понял, что имелось в виду неправильное ударение. "Кабели нужно говорить". "Ага, всё", сразу сообразил тот. "Тоже на экспертизу". "Дальше". Святослав заходил туда-сюда быстрее, загибал пальцы. "Всех электриков, связанных, не связанных, всех проверить". "Есть. Ещё, думаю, на мыся Раткина майор сейчас не интересовали. Он был полностью погружён в свой алгоритм, быстро обдумывая все возможные аспекты дела. По телам. Когда наступила смерть? В среду. Если быть точнее, сразу пробить. Сразу. Наркодиспансеры, дурки, подозрительных, бывших подозреваемых. Вторник, среда, четверг. Дальше. Короче, по телам. Характеры травм показали, что... Еще. Продолжал следовать за своими мыслями Святослав, практически не слушая собеседника. Полную трассологическую экспертизу. Два тела сюда привезли. Принесли. Как? Завод был заброшен, и на пыли должны остаться следы. «Следы, вся тема, шины, все прочее, на улице, здесь, все проверить». На последней фразе до него наконец-то дошло, что Радкин тоже что-то говорил. Соколов замер на месте, повернул голову и посмотрел капитану в глаза. «Извини, я перебил. Продолжай, пожалуйста». «Эээ, короче, по телам. Согласно показаниям судмедэксперта, тела еще живых...» «Прости еще раз». Палец майора указал на блокнот, из которого подчиненный зачитывал имеющуюся информацию. «Желудок, ногти, зубы. Что жрали, где? Что пили? Самогон есть ли? Где гнали?» Раткин записал очередное распоряжение и вернулся к докладу. Характер травм показал. Тела еще живых людей опускали в кипящую воду на лебедках в течение суток. «Опа, отлично!» – с некоторой отстраненностью прокомментировал Соколов, обдумывая что-то свое. Но полученные данные явно дополнили его картину. «Так, дальше». Причем каждое тело погружали в кипящую воду, потом извлекали и начинали погружать следующее. То есть одна жертва смотрела, как мучается другая. Дело Фишера читал? Ну так. Встушевался капитан, стало понятно, что он, скорее всего, даже не слышал ни о каком деле Фишера до нынешнего момента. Впрочем, Святославу это было неважно. И он плыл в своем потоке рассуждений, выдавая лишь часть из них во внешний мир. Диалог сейчас, по сути, ему был не нужен. Важность имели только информацию, уточнение и возможные выводы. Но это не к месту, — махнул он рукой. Наш убийца — это... Вот он, я уже чую его, как он наслаждается страданиями. Да садист, садист, почему он садист? Майор резко повернулся кратко и наткнул пальцем в его сторону, будто передавая эстафету. Но тот снова замешкался, переспросив с полным отсутствием понимания в голосе. Почему он садист? Почему он садист? — удивился Соколов. Почему он садист? Вопрос превратился уже в абсурдный набор слов, и капитан засмеялся. В смехе явно проскакивали истерические нотки. Тем не менее он ответил, потому что получает наслаждение, возможно, сексуальное от того, что видит мучения других людей. "Не. Это-то понятно", Святослав вздохнул и снова начал ходить, озвучивая своё рассуждение. "Я имею в виду, почему он таким стал? Потому что Но ну, я, собственно, не знаю почему. Но одна из предположительных версий такова: садистами становятся из-за проблем в детстве. Обижали, унижали, чмырили. Он снова указал пальцем на блокнот. Поднимите старые дела. Поговорите с воспитателями в детских садах, учителями в школах. Это не так сложно. У вас и школы, и детсадов всего штук 10. Учитывая то, что убийц от 17 до 50 лет можно приблизительно понять и опросить. Давай, мой. На лице Радкина проступило раздражение в купесу сталостью. Идея начальника ему явно не понравилась. Более того, она ему показалась глупой и даже абсурдной. И он постарался это донести как можно вежливее и доходчивее. В конце концов, Святослав был человеком новым, города не знал и судил о нем с совсем неправильной точки зрения, по мнению местного жителя. «Ну, дела мы поднимем, конечно. Только не думай, что что-то серьезное найдем. У нас городок маленький, нравы спокойные». «Угу, спокойнее не придумаешь прямо». Криво усмехнулся Соколов, глянув за спину собеседника. Туда, где стоял котел с вареными трупами. Раткин поморщился, но отступать не собирался. «Да это сейчас началось безумие какое-то. Я сорок лет в Медвежьем живу. В милиции двадцать лет. Отец мой тоже в милиции служил. У нас круче убийства по пьяни не было никогда и ничего. Или там разбой, да? С топорами, с винтовками. Потом приходишь к ним домой и берешь пьяных. Вот и все. У нас тут чужаков-то не очень любили до поры до времени». Я вот даю рубь за сто. Не наших это дело. Не наших. Майор остановился и внимательно посмотрел на заместителя. Затем подошел, сел рядом и очень спокойно стал объяснять. «Видишь, как хорошо, что я не знаю ваших людей. И потому я вправе сомневаться». Ее взгляд уперся в глаза собеседник, тот буквально физически ощутил давление и отвел глаза. «Всех надо проверить», — наставил Святослав. «Всех? Но ваших в первую очередь». Сделал паузу и уже мягче добавил. «Сыном-то что?» «Приведи-ка маму в управление, я допрошу насчет того, был ли он тогда дома, и соседей». «Так точно», — буркнул Раткин. «Было видно, что он изо всех сил сопротивляется точке зрения начальника, но семья сомнений уже прорастает. Заставляет думать, пытаться смотреть на все с другой стороны». «Я как подумаю, не могу понять», — воскликнул он в сердцах. «Не могу». Майор кивнул и снова встал, не сидел с ним на одном месте. Бурление мыслей требовало постоянного движения. У вас и шинков наркомановских тоже не было. Появили же. И теперь ваши нарколыги всем другим фору дадут. И гастарбайтеров майор оборвал сам себя. Блин, говорим много. Сделав рубящий жест, будто отсекая всю ненужную болтовню, Соколов в который раз уже ткнул пальцем в блокнот, отдавая очередной приказ. Да, надо проверить всех иногородних, кто у вас живет. Мы, в общем, приближаемся к тому, чтобы просто проверить абсолютно всех жителей города. Раткин криво ухмыльнулся, не скрывая иронии в голосе. Но Святослав его иронии не принял. Он резко повернулся на каблуках лицом к капитану и подтвердил со всей серьёзностью: "Да, всех". Капитану не оставалось ничего другого, как смириться и записать.